Самые зачленные методы ведения в заблуждение с помощью цифр статистики – знатный признак нашего времени. Глава третья. Смертность и летальность от COVID-19. Получил вот такое письмо от своей читательницы, живущей в Италии. «Я боюсь, потому что у нас в провинции все госпитали имеют отделения под COVID-19, и они заполнены. А в Риме я была как раз накануне введения карантина. Я чудом не подхватила вирус». К слову сказать, действительно, возможность перезаражаться у итальянцев высокая. Все проводят время, очень много и тесно контактируя друг с другом. Заметьте, это письмо пришло за сутки до объявления генеральным директором ВОЗ режима так называемой пандемии, а он молчит. Давайте разбираться. В разных точках мира зафиксированы сильно различающиеся данные о смерти. Это показатель количества смертей к общему количеству населения от COVID-19. Причин фиксации разных показателей в разных странах может быть довольно много. Например, берется ли мазок на вирус после смерти. От этого зависит патологоанатомический диагноз. Кроме того, в одних странах существует следующий подход. Если коронавирус был обнаружен у умершего человека, то его включают в статистику – А в других странах пытаются определить, мог ли именно вирус привести к смерти. Не во всех странах делают вскрытие умерших, а значит, данные прижизненного диагноза ставятся в заключение о смерти, а это тоже может менять картину. Причины искажений могут быть даже на уровне госпитализации пациента, и их можно долго перечислять. За Economist и за New York Таймс написали, что в Париже каждый день во время этой пандемии умирает в два раза больше обычного количества людей, что намного превышает показатель в пик сезона гриппа. В Нью-Йорке это число в четыре раза больше обычного. Издания пишут, что несмотря на то, что официально во всем мире от коронавируса по состоянию на вторник за последний месяц умерли 165 тысяч человек, Проанализированные данные по смертности из 11 стран показывают, что избыточная смертность для этого периода составляет еще 25 тысяч человек, которым по каким-то причинам не был поставлен диагноз COVID-19. Объединенные оценки смертностей из сети Евро МОМО продолжают демонстрировать заметное увеличение избыточной смертности от всех причин по странам Европы, что совпадает с текущей глобальной пандемией. Эта общая избыточная смертность, однако, обусловлена очень существенной избыточной смертностью в некоторых странах, в первую очередь наблюдаемой в возрастной группе от 65 лет и старше. Очень важно разделять показатели смертности и летальности. Реальные показатели смертности будут известны намного позже, после окончания первой волны пандемии, поэтому пока мы их не знаем. Цифры очень разнятся. Смертность в провинции Хубэй составила 3,5%. За ее пределами 0,81%. А вот летальность – это показатель, равный отношению числа умерших от данного заболевания к общему числу людей, уже имевших диагноз. Этот показатель более понятен. Он разный для каждой возрастной группы и составляет от 0,2% до 14,8% и даже до 21%. Чем старше пациенты, тем выше летальность. Но этот показатель также отличается даже в границах одного города. Например, в госпитале Сеченовского университета, отведенном под лечение COVID-19, за период с 8 апреля по 13 мая показатель летальности составил 4,5%. Это в два раза ниже показателя смертности по Москве. С 15 января по 3 марта 2020 года Национальная комиссия здравоохранения КНР выпустила 7 различных вариантов статистики по COVID-19. Когда ее изменили первый раз, число выявленных случаев инфекции возросло 7,1 раза при переходе от второго определения к четвертому в 2,8 раза, а от четвертого к пятому в 4,2 раза. Если бы пятое определение использовалось с самого начала эпидемии, то на 20 февраля 2020 года было бы выявлено 232 тысячи случаев заболевания вместо 55 508. Это позволяет предположить, что показатель заболеваемости и количество смертей от COVID-19 намного больше, чем в официальных данных ряда стран. Таким образом, показатель летальности от коронавирусной болезни также зависит от ее прижизненной диагностики. И в случае ужесточения критериев показатели летальности будут снижаться, а показатели летальности от других причин, вероятно, будут расти. Если же мы будем госпитализировать более тяжелых пациентов, то показатели летальности в коронавирусных госпиталях неизбежно будут расти, а в случае смерти пациента вне больницы более высок шанс постановки диагноза внебольничной пневмонии, а не COVID-19. В анализе Центра доказательной медицины Оксфордского университета говорится, что летальность от COVID-19 достигает 0,36%. Это не выше, чем при сезонном гриппе, а детская смертность почти равна нулю. При этом нужно понимать, что для людей старше 70 лет без возраст зависимых заболеваний летальность будет уже 1%, для людей старше 80 лет до 15%, так как В этой возрастной группе наблюдается большое количество сопутствующих заболеваний. И на показатель летальности больше влияет даже подход. Например, как подсчитывать и куда относить смерти этих людей старших возрастных групп с очень низкой жизнеспособностью к коронавирусу или к сопутствующим патологиям. На эти показатели могут влиять даже выплаты от страховых компаний. Причем эти изменения могут влиять на сумму компенсации как В большую, так и в меньшую сторону. А таковы российские факторы влияния на показатели летальности. Временно исполняющий обязанности главы Калужской области уволил временно исполняющего обязанности министра здравоохранения после того, как стало известно о четырех умерших от COVID-19 за сутки. При этом уволенный министр успел проработать на посту полтора месяца. Сам губернатор опубликовал запись. что тут есть расхождение из-за того, что данные из Депздрава не передали в администрацию и обещает, что виновные будут наказаны. То есть получается, что министр здравоохранения сообщил в Москву о четырех смертях вопреки прямому запрету губернатора. Следует сказать, что снижение смертности от болезней системы кровообращения на 70% ранее случилось только из-за ручного управления практикой кодирования причин смерти. Периодически звучат недовольные окрики Минздрава, как это сначала произошло с формулировкой «Причина смерти не установлена», когда доля таких заключений выросла до неприличного уровня, а потом с причиной смерти «старость», когда ее запретили фиксировать для лиц моложе 80 лет. Но потом эффективные управленцы нашли удобные оставшиеся классы причин смерти. «Болезни эндокринной и нервной системы», и начали туда записывать пограничные случаи. Таким образом, на нашу статистику по причинам смерти практически все перестали обращать внимание, даже сами врачи, так как она не отражает реальную ситуацию, поскольку легко искажается простым указанием администрации разных уровней. А значит, потеряна не только обратная связь, но и доверие к такому управлению. «Новый коронавирус унес более 63 тысяч жизней граждан США», на 30 апреля 2020 года. При этом имеющиеся данные показывают различное влияние вируса на людей разной, расовой принадлежности. Доступный коэффициент смертности COVID-19 для чернокожих американцев в 2,3 раза выше, чем для латиноамериканцев, в 2,4 раза выше, чем для азиатов, и в 2,6 раза выше, чем для белых. В Канзасе и Висконсине у чернокожих в 7 раз больше шансов умереть от COVID-19, чем у белых. В Вашингтоне, округ Колумбия, смертность среди афроамериканцев в 6 раз выше, чем у белых, а в Мичигане и Миссури в 5 раз. Факт состоит в том, что множество пациентов не получают медицинской помощи, особенно те, кто в ней постоянно нуждается. Это люди с хроническими заболеваниями, которые могут не получить помощи или не добраться вовремя до врача, а также те больные, которым нужна плановая или даже срочная операция. А что будет с такой проблемой, как самоубийство? Ведь миллионы людей, возможно, сотни миллионов, потеряют работу. И такая потеря будет обозначать только одно – не будет возможностей существовать. Демоскоп сообщает, в 2017 году доля самоубийств в структуре смертности от внешних причин смерти составила 13,6%, а в структуре общей смертности – 1,3%. большинство самоубийств в России совершается в трудоспособных возрастах. В 2017 году среди всех умерших от самоубийства доля мужчин в возрасте от 15 до 59 лет составила 77,2%, а доля женщин в возрасте от 15 до 54 лет 51 — 51,5%. Из всех покончивших жизнь самоубийством в 2017 году 83% были мужчинами, Всего за период с 1956 по 2017 год доля мужчин в общем числе всех самоубийств составила 80,4%. Интересно, а что в 2020 году будет с данной причиной смерти? Обострение психических заболеваний всегда сопровождало эпидемию. Так было и во время испанки. Нет сомнений, что так будет и сейчас. Вопрос только в каком масштабе и оформлении. Но ясно, что режим длительной изоляции людей в условиях нагнетания страха смерти, поддерживаемый на всех уровнях социума, от политики до самоцензуры, когда хорошим тоном является поддержание общего тренда, приведет к ускорению развития нейродегенеративных заболеваний у людей старших возрастных групп. А это значит более раннее наступление болезни Альцгеймера и более широкий охват популяции данным заболеванием в будущем. Возможная причина низкого уровня заболеваемости и летальности, связанных с коронавирусом. В России и еще ряде стран прививка БЦЖ. Эта идея довольно необычная и модная. Прививка ослабленным возбудителем туберкулеза якобы привела к меньшей подверженности заболеванию COVID-19. В бывших западно землях заболеваемость и смертность действительно заметно выше, чем в бывших восточно-германских землях, которые раньше назывались ГДР. То же самое мы видим и в странах бывшего советского блока. Заболеваемость и летальность тоже заметно ниже, чем на западе Европы. Интересные различия между соседними Испанией и Португалией. Климатически и культурно эти страны похожи, но в Португалии уровень заболеваемости инфекции в несколько раз ниже, и системы здравоохранения этих стран также почти одинаковые, и другого объяснения, кроме введения прививок БЦЖ в Португалии в 1960-х годах, пока нет. В Австралии и Нидерландах уже начали изучение влияния БЦЖ на коронавирусную инфекцию. В случае нового вируса возможно Все, но это не значит, что есть причинно-следственные связи между БЦЖ и заболеваемостью COVID-19. Например, известный немецкий вирусолог Кристиан Дростен считает, что у многих людей уже есть иммунитет против нового коронавируса через другие коронавирусные инфекции, которые они перенесли ранее. Но как же тогда вирус гриппа, которым мы болеем, к которому имеем иммунитет, а потом заболеваем снова, так как он мутировал? А тут совершенно другие коронавирусы. А теперь поговорим о самом главном. Рассмотрим рекомендации ВОЗ по кодированию причин смерти на фоне коронавирусной пандемии. Международные методические рекомендации по удостоверению кодированию COVID-19 в качестве причин смерти были приняты только 16 апреля 2020 года. Их основной призыв ко всем врачам мира – Кодировать COVID-19 в качестве основной причины смерти практически во всех случаях, когда умерший от любых причин пациент был инфицирован. Смерть от коронавирусной инфекции COVID-19 для целей эпиднадзора определяется как смерть, наступившая в результате клинически установленного заболевания, подтвержденного или определенного как вероятное если нет четко установленной альтернативной причины смерти, которая не может быть связана с заболеванием COVID-19, например, травма, При этом не должно быть периода полного выздоровления от COVID-19 между болезнью и смертью. Причиной смерти от COVID-19 не может быть определено другое заболевание, например, рак, и она должна учитываться независимо от ранее имевшихся заболеваний. Зачем данная организация фактически завышает статистику смертности от коронавирусной инфекции? Не для того ли, чтобы оправдать свое опоздание с принятием мер, с объявлением опасности, свое обращение через санитарные службы стран ко всему миру, причем в паническом и эмоциональном ключе? Мы все умрем! И, наконец, не для того ли, чтобы оправдать не только свой бюджет, но и явные провалы? Вот отрывок заявления Департамента здравоохранения Москвы от 13 мая 2020 года. Следует подчеркнуть, что патологоанатомическое вскрытие умерших с подозрением на COVID-19 в России и Москве осуществляется в 100% случаев, в отличие от большинства других стран. Поэтому зафиксированные в Москве посмертные диагнозы и причины смерти в конечном итоге являются исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми. Назвать причиной смерти COVID-19 в других случаях невозможно. Так, например, свыше 60% смертей случились от явных альтернативных причин, таких как сосудистые катастрофы, инфаркт, миокарда и инсульт, злокачественные заболевания четвертой стадии, по сути, паллиативные больные, лейкозы, системные заболевания с развитием органной недостаточности, например, амилоидоз и терминальная почечная недостаточность и других некурабельных смертельных заболеваний. По данным официальных сайтов города, в Нью-Йорке смертность от коронавируса за апрель составила 11 861 человек, при этом общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 15 709 В Лондоне в апреле с диагнозом коронавирус умерло 3589 человек, при этом общий прирост составил 5531. Даже если отнести всю дополнительную смертность за апрель в Москве к коронавирусу, смертность от ковида будет чуть больше 3%, что ниже официальной смертности в Нью-Йорке и Лондоне. 10% и 23% соответственно. При этом, если произвести такой пересчет в этих городах, Смертность в них составит 13% и 32% соответственно. В России факт смерти человека и ее причину регистрируют в свидетельстве о смерти, затем эти данные учитываются органами записи актов гражданского состояния, ЗАГС. После этого их сводят в общие таблицы с учетом возраста, пола и причин смерти. При этом практика кодирования причин смерти определяется временными рекомендациями Минздрава Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19». В них сказано «При формулировке патолого-анатомического диагноза следует дифференцировать 1. Наступление летального исхода от COVID-19, когда COVID-19 является основным заболеванием, первоначальной причиной смерти. 2. Наступление летального исхода от других заболеваний при наличии COVID-19, диагностированной с применением методов амплификации нуклеиновых кислот, но без ее клиника морфологических проявлений, которые могли бы стать причиной смерти. ТАСС 28 мая 2020 года сообщает, летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4%, если учитывать только случаи, где он явился основной причиной как с подтвержденным, так и с отрицательным лабораторным тестом до 2,8%, если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии. Некоторые организаторы здравоохранения в Российской Федерации выдвигают идею, что большое число стационаров или меньшее количество домов престарелых стали причиной меньшей смертности в нашей стране, чем во всем мире. Да, но вряд ли это пояснит разницу в смертности в России и в Европе на порядок. А вот повысить уровень недоверия к власти и к ее представителям такие расхождения явно могут. И есть регионы, например, Дагестан, где картина официальных показателей смертности выглядела просто нереально. Но для того, чтобы разобраться, нужно время. Время и желание видеть проблему, а этого тогда не было. Например, только позднее, когда вирусная инфекция уже бушевала, в Дагестане стало понятно, что сложилась негативная ситуация, и количество умерших врачей неожиданно превысило цифру скончавшихся пациентов с COVID-19. Тогда стало ясно, что около 700 умерших от внебольничной пневмонии и есть и самые жертвы вируса. Одновременно это не исключает манипуляцию статистикой. Показатели низкой смертности от коронавируса по сравнению с другими странами при значительных масштабах эпидемий уже сами по себе вызывают вопросы. Именно поэтому ВОЗ назвала российскую статистику сложной для понимания. С учетом численности населения России данные о летальности от COVID-19 директору программы по чрезвычайным ситуациям Майклу Райану кажутся странными, поэтому он призвал российские власти пересмотреть методику подсчета. В итоге... Я должен сказать, что показателям смертности от COVID-19 пока не стоит уделять большого внимания, так же, как и сравнивать разные страны по этому показателю, так как учет смертей зависит от особенностей административного ресурса конкретного государства и не имеет большого смысла. Скорее стоит проанализировать динамику общей смертности в каждой стране за год. Это будет самая точная цифра, вне зависимости от желания чиновничьего аппарата что-либо исказить. Пристально следить за статистикой смертности и летальности, не понимая, как эти показатели формируются и искажаются, не имеет никакого смысла. Тем более этого не нужно делать в разгар событий, когда ни организаторы здравоохранения, ни патологоанатомы, особенно в разных странах, не имеют общих критериев и подходов к установлению причин смерти. Системное ежедневное информирование о показателях смертности и летальности само по себе опасно. Вглядывание в статистику уже привело к цифровой панике среди особо подверженных этому лиц.